Короткие рассказы для детей. История 133. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49, стих 15. Во всех населенных пунктах существует вызов пожарной или медицинской помощи. При несчастье или пожаре нужно бежать к телефону и набрать определенный номер, который всем известен. На другом конце провода отвечает милицейское отделение или пожарная команда. Этот телефонный номер называется сигналом бедствия. У Бога тоже есть номер вызова скорой помощи. Он находится в 49-м псалме в 15 стихе. Поэтому христиане называют это место писания Божьей скорой помощью. «Однажды я тоже попал в опасную ситуацию. Это было вскоре после войны. Я потерял моих родителей, братьев и сестер, и в двенадцать лет должен был один скитаться по разным квартирам. Как-то весенним утром я пошел искать своих родителей. Ветер шевелил новые посевы, жаворонки пели в вышине, кузнечики трещали, бабочки порхали в воздухе. Мирная картина. Я уже далеко ушел, как вдруг заметил, что меня кто-то преследует. Не человек, а стая одичавших собак настигала меня. Я насчитал десять или пятнадцать животных. Это были бродячие собаки разных пород. Без пропитания и жилья эти голодные собаки скитались по округе. Казалось, что они хотят меня окружить. Как мне спастись? Где помощь? Разве я обречен на смерть? Нас разделяли какие-нибудь десять метров. «Мой Бог, помоги мне, услышь меня, спаси меня!» Закричал я в смертельном страхе. «Чем я мог защищаться?» Вдруг мне пришла в голову мысль, как будто кто-то задал мне вопрос, «Что у тебя в руке?» «Банка с супом, брось ее собакам» как стая голодных волков. Набросились они на банку. Собаки кусали и толкали друг друга, страшно рыча. Каждая хотела съесть суп. Обо мне они совсем забыли. Я незаметно убежал. Призови меня в день скорби. Я возвал к Богу, и Он дал мне ответ. «Брось собакам то, что у тебя в руке». Все мы должны что-то бросить или оставить. Ложь, злые мысли, упрямый характер, зависть, ревность, непослушание. Злые мысли идут из сердца, сказал Иисус. Поэтому Он умер на Голговском кресте. Прося о прощении грехов, мы образно бросаем наши грехи на крест Голговский. Тогда мы можем жить свободно, без греха. Давайте будем молиться. Поблагодарим Господа, что Он помогает нам в беде, что освобождает от тяжести грехов.